Глава 24. Выгода кражи Вот это версия 2. Рой аккуратно закрутил пару особо мелких шурупов тонкой отверткой. Электронная камера. Работает, как и первая, по тому же принципу, но с небольшим изменением. Оптический датчик смотрит на цвет индикаторной бумаги. Датчик подключен к микроконтроллеру с программой. Микроконтроллер выдает на дисплей цвет с максимальной насыщенностью. Рой прервался и закрутил еще пару микрошурупов. А кроме цвета, измеряя его насыщенность и числовое значение в условных единицах, сделав снимок, можно выяснить, насколько прокачан дар человека. Если заснять зараженного, даже мельком, не успев разглядеть силуэт, то по уровню силы можно будет определить его вид. Питание от небольших телефонных аккумуляторов. Закончил Рой. В сборе были все, даже нашкодившая пятерка. Так вот, Продолжил Рой. «Это, скажем так, версия 2.0. Даже 3.0. Поскольку первых двух никто не видел, то можно считать, что их и не было. А когда кретин-чучело стал орать направо и налево, то это произвело эффект рекламы. Вроде дорогого айфона в мире до да улья. И теперь цена этого девайса растет, и многие торговцы не прочь купить его». Батя молчал, словно знал что-то, чего не знает никто. Яр, как обычно, был хмур и невозмутим. И, наконец, главное. Рой обвел взглядом притихшую пятерку. «Вы кое-что сделаете». Альфонс побледнел и сглотнул. «Ты, а точнее». «Нет, именно ты», — пристально посмотрел на него Рой. «Возьмешь камеру и продашь торговцу». «Я?» — тот был в шоке. На лице остальных тоже проступили самые разные эмоции. Усатый вытаращил глаза. Байкер стал очень насторожен. Лысый вообще стал выглядеть так, словно хотел оказаться подальше отсюда. Лена смотрела с явным подозрением, которое угадывалось даже на закрытом лице. Пауза. Лена огляделась по сторонам, задержала внимательный взгляд на бате и Ярике, затем мазнула глазами по люку, который, нахмурившись, о чем-то размышлял. «Оставьте его», — сказала она. «Я отвечу вместо него». На лице патрона скользнула тонкая ухмылка. «Это не все». Спокойно продолжил Рой. «После этого наш общий друг должен будет скупить патроны. Максимальное количество». «Я сделаю это за него», твердо сказала Лена. «Мне нужен человек, способный сыграть дурака», фыркнул Рой. «Как я уже убедился, актерский дар у него есть». Гамбит тихо хихикнул. Лена взглянула на него с подозрением, а Рой с неудовольствием. Лена еще раз оглядела всю компанию, делая какие-то выводы. «Этим займусь я», — сказала окончательно. При этом ее взгляд красноречиво говорил, что она обо всем этом думает. Рой вздохнул. «Хорошо, поступай, как знаешь», — сказал он. «Однако не распространяйся о том, зачем и для кого ты их покупаешь». Патрон снова стрельнул глазами. Усатый глядел так, словно стал свидетелем сделки с дьяволом. Альфонс тоже внимательно разглядывал Роя. Посмотрел на Лену, та мельком глянула на него, он поморщился и отвел глаза. «Видно было, что кто-то получил хорошую выволочку за историю с камерой». Рой помолчал, разглядывая всех пятерых. При этом на его лице была только усталость. «Ладно, пока на этом остановимся», — наконец сказал он. «Альфонс, останься. И тогда уж сразу со своей дамой. Чтобы у вас был стимул, я расскажу об оплате». Альфонс снова вздрогнул, пытаясь понять, во что ввязался Алена, как и остальные ее люди, похоже, только утвердились в своих подозрениях. «А остальным есть что сказать?» — спросил Рой. «Плохие новости, Рой», — ответил хмурый люк. Патроны снова упали в цене, и вместе с ними туда же пополз огнестрел. Это только начало. У торговцев произошел сильный передел сфер влияния. «Твой друг-еврей сильно сдал. Кто-то говорит, что он близок к раздорению. Некоторым стабам придется затянуть пояса, а какие-то вообще в агонии. Следует вкладывать в это нолдовское оружие, а не в железки». Кивнул патрон. Люк хмуро кивнул. — Похоже, к этому все и идет. Рой потер виски. — Так.